Часть восьмая. Мне велели отдыхать, но лежать неподвижно я не привык. Встал с койки и вытащил из сумки на стуле мобильник. Было два пропущенных звонка, оба от тётя Саюри. Наверняка школа связалась с домом, тётя заволновалась и позвонила мне. Я подумал, что надо сказать ей, что мне ничего не угрожает, и нажал кнопку вызова. Но то ли с радиосвязью были какие-то проблемы, то ли ещё из-за чего-то... В общем, я услышал только жуткие помехи, а соединения не было. Убрав мобильник в карман брюк, я вышел из палаты. Хотелось в туалет. Сперва меня немного пошатывало, но это быстро прошло. Пожалуй, я уже в порядке. Номера палат в коридоре начинались с пятёрки, значит, я сейчас был на пятом этаже. Я понял, что здесь педиатрическое отделение. Прилично отойдя от своей палаты, я нашёл, наконец, туалет и сделал свои дела. Потом ещё раз попытался позвонить тете Саюри. Но опять у телефона были сплошные помехи. Поэтому мне оставалось лишь послушно вернуться в палату. Но а врвалось из меня, и я остановился. Передо мной было помещение вроде рекреации, не отделённое от коридора никакой перегородкой. По площади оно было как половина школьного кабинета, там стояло несколько столиков и стульев. В одном углу располагался большой телевизор, шёл спецвыпуск новостей с рассказом о положении дел в Америке. но звук был выключен. А перед телевизором в одиночестве стояла маленькая девочка, стояла спиной к экрану, склонив голову чуть на бок, и смотрела на меня. «Здравствуй», — обратился я к ней, потому что лицо показалось незнакомым. «Кихотян, да?» «Кажется, да, эту девочку зовут Киха, дочь Усуэ Сэнсэ из клиники, второклассница началки, но...» «Сейчас на ней была лимонно-жёлтая пижама», Не та одежда, в которой возвращаются домой из школы. «Значит, ты тут лежишь?» На автомате спросил я. «Где-нибудь болит?» Девочка Киха этот вопрос пропустила мимо ушей. «Папа беспокоится», — тихо произнесла она. «А-а-а...» Я не понял смысл фразы и повторил. «Папа...» «Что с ним?» Но прежде чем я спросил, Киха молча отвернулась и медленно зашагала к выстревшимся в ряд окнам. Я, естественно, заволновался и двинулся следом. Я понятия не имел, где я в этой сложной структуре больницы сейчас находился, поэтому не понимал и то, в какой части здания находятся окна, которым шла Киха и куда они смотрят. Киха подошла к единственному окну, которое было открыто, и остановилась. Я, шедший сразу за ней, проследил за её взглядом. Снаружи было ещё сумрачней, чем когда я в прошлый раз смотрел в окно палаты. Похоже, солнце скоро зайдёт. Грома слышно не было, зато ветер свистел неумолкаемо. И был ещё один звук, совершенно не похожий на шум ветра, неестественный звук, ужасно грубый, ужасно неприятный, грохот какой-то машины, вертолёт. Киха неотрывно смотрела наружу, не говоря ни слова, не двигаясь. "Эй, что случилось?" тихо спросила я. "Что-то ветер", проговорила Киха. "Э, что?" Ветер, повторила она и вытянула правую руку вперёд. Я подошёл остол рядом с Хи и посмотрел на мрачное небо и искосого глянул на выражение лица девочки и ахнул. Широко раскрытые глаза, тёмные, но другого цвета, чем раньше, странного цвета, будто капли тёмно-синего металла. Так выглядела эта девочка. Внезапно в ушах у меня прозвучали слова, которые Луис Сансес сказал когда-то о своей дочке. Она всегда была немного странной. Ветер надвигается, произнесла Киха с таким выражением лица, будто была одержима чем-то, лишённым интонаций голосом, будто водвигола не её собственная воля. Ветер надвигается. Ветер надвигается. В следующий же миг звук ветра внезапно изменился, пронзительный свист, который был слышен до сих пор сейчас. И едва я успел так подумать, Раздался чудовищный рёв, будто все эти звуки собрались вместе в нечто единое. Тут я ещё тело уже не предчувствия, не опасения, а прямо страх. Освещённость тоже изменилась. Слово сумрак уже не подходило, стало темно, как ночью. Словно густая тьма откуда-то появилась разом наползла и надвинулся ветер с ужасающим звуком, похожим на рёв чего-то огромного. Страшный ветер, ворвавшийся в помещение через открытое окно, ударил стоящего возле окна Кихо. Короткий вскрик, маленькое тельце в буквальном смысле сдуло, а оно покатилось по полу. Прямой удар ветром получил и я. Меня не сдуло, но я отступил на несколько шагов и, не в силах устоять на ногах, опустился на колено. Мало того, мне пришлось и переться в колене обеими руками, чтобы сопротивляться силе ветра. Раздались крики других людей, находившихся в этом же помещении. Нескольких взрослых и двух-трёх детей. Разложены на столах брошюры и прочие бумажки беспредочно запархали в воздухе. Я кое-как сумел подняться и, сопротивляясь ветру, двинул стёкло окно. Подумал, что надо бы его как-нибудь закрыть, но бам. Поблизости раздался какой-то глухой, но громкий звук. Кто-то опять вскрикнул. Я тоже чуть не закричал от неожиданности. Затем бам. Снова тот же звук. Что это? Что, блин, на этот раз? Бам, бам, ба-бам! Звуки продолжались. Это было за окнами, выстрелившимися в ряд прямо передо мной. Что-то упорно билось в окна. Такие вот звуки. Добравшись до окон, я понял, что это за что-то. Птицы, голуби самых разных размеров. Их сдуло внезапным сильным ветром? Или они пытаются от ветра спастись? Или их сбила с толку резкая смена погоды? Так или иначе стая голубей в панике стала биться в окна больницы, и голуби, которые после того, как разбились в окна, так и остались за них цепляться. Голуби, которые полностью обессилевшие упали, голуби, восстановившие силы и улетевшие. В общем, они были в самом разном состоянии, но все в той или иной степени поранились. У них шла кровь, которая измазала оконное стекло отвратительное зрелище. В нескольких местах по стеклу побежали трещины. Если так и продолжится Возможно, стёкла не выдержат и разобьются. Что, чёрт возьми, происходит снаружи, вокруг больницы? Что должно произойти? Воспоминания о внезапной пури, случившейся в начале мая, всплыли в голове. Точно это было только что. Во время урока естествознания, ныне покойный Камбоэси-сенсей, в тот день, когда Хадзуми отказалась от роли той, кого нет, и заявила, что существует, окна разбились от градин, налетевших, как пулемётный обстрел, и да... Так, да, в класс ворвался раненый ворона. Сейчас, в отличие от того раза, града не было, и дождя тоже, однако ветер был несравненно сильнее. Ветер продолжил яростно завывать. С сильным порывом один голубь влетел через открытое окно. Именно сейчас, заметив переполох, прибежали несколько сотрудников. Под крики собравшихся голубь влетел в коридор и унёсся прочь. И одна из медсестёр взяла за руку упавшую Кихо и помогла ей встать. Что с тобой, Кихотян? обратилась она к девочке. Ты в порядке? Испугалась. Давай вернёмся в палату. С облегчением убедившись, что девочка послушно идёт с медсестрой, я словно спасаясь бегством отодвинулся от окна. Мои колени дрожали, казалось, температура воздуха резко падает, но мне вдруг почудилось, будто я, так чувствующий, это не я. Как-то это чувство, а, вот оно что. Когда меня ударило ветром в первый раз, Но внезапно половину меня выдало изнутри тело наружу, и поэтому, поэтому я в таком состоянии. Вот такие сомнительные мысли начали меня токовать, когда снова раздались крики нескольких людей, разом светильники на этаже вдруг неуверенно замигали, потом потухли. Часть 9. Этот блэкаут длился всего несколько секунд, после чего освещение вернулось, но лампы продолжали мигать. Точной причины я не знал, но, возможно, из-за сильного ветра снаружи здания в электрической системе возникли какие-то проблемы. Я отвернулся от суматохи и вышел в коридор. Меня всё ещё держало странное ощущение, будто половина меня находится снаружи. Вернуться в палату или пойти в рекреацию на шестом этаже, посмотреть, как дела у других. Рассеянно ворочая в голове эти мысли, я шёл по коридору. Из-за кошмарного скачка погоды и проблем с освещением повсюду из палат выходили люди и бесцельно бродили туда-сюда. Слышались рингтоны мобильников, плач и всхлипы детей. Я видел взрослых, которые, вцепившись в сотрудников больницы, выпытывали у них, что происходит. Больница, ещё совсем недавно спокойная, теперь вся гудела как встревоженный улей. Возможно, голуби врезались в окна не только там, где я только что было. Даже идя по коридору, я чувствовал, будто меня обволакивает свист ветра. Не исключено, что где-то ещё разбили стёкла. В общем, странная ситуация, и, видимо, проблема не только на этом этаже. С чем-то нетипичным столкнулась вся больница. И тем не менее, думала половина меня: "Недавнее это восполнение девочки Кихи, что это было?" Просто почувствовала приближение сильного ветра и в тот же момент сообщила об этом. Или же Папа беспокоится, сказала она. У неё какие-то проблемы со здоровьем, и она самовольно покинула палату, где лежала, где в тот момент оказалась там, но папа, то есть У Суй Сенсей, а, вот оно что, подумал я. Может быть, У Суй Сенсей именно сейчас направляется в больницу. Сюда на скорах доставили много учеников средней школы, и чтобы проверить их состояние, пригласили врача-психоневролога. Может быть, в этом смысле он и беспокоится. О чём беспокоится? Почему беспокоится? Что, блин, эта девочка Кихолсуй имела в виду? Всё-таки лучше не возвращаться в палату, а подняться на шестой этаж. Может, там встречу с су своим сенсеем. Если встречась, стоит рассказать ему о своём состоянии, каких я только что. Я как раз оказался у плана этажа, натёк знак центральный лифт, и я разобрался, как туда идти. В не очень быстром темпе я двинулся по коридору, где всё так же мигали лампы. Через несколько поворотов оказался в лифтовом холле, однако оба лифта не работали, последствия этого блэкаута. В холле собралось несколько взрослых, слышались голоса «В чём дело? Что случилось?» То ли раздражённые, то ли недовольные, то ли обеспокоенные. «Херац как он! Позвали меня в этот самый момент...» В коридоре с противоположной стороны холла я увидел знакомую фигуру в чёрном Тибеки-сан. Маня, сказали, ты в палате на этом этаже. Как самочувствие? Уже в порядке? Да, уже нормально. А вот как? Ну, хорошо. А как дела у ребят на шестом? Похоже, все в целом успокоились. Коня, которым примчались тревожные родители, так что там сейчас с садом. Тибеки-сан, что же случилось с классом на третьем уроке? Я узнал подробности от Нагаки-сэнсэй. Похоже, самотоко началось из-за плохого запаха, но в реальности никакого плохого запаха не было. Так что это было нечто вроде массовой истерии или массовой паники. Врачи, осмотревшие учеников, тоже так считают. Да. Заново прокрутив в голове события в классе прямо перед тем, как я сам вырубился, я кивнул. Забинтованная правая кисть тупа ныла. Слава богу, что ни с кем ничего плохого не случилось. Ага. Кивнул в ответ Тибики-сан. Однако спокойствия нет и тут. Он нахмурил брови и поднял глаза к мигающим потолочным лампам. «Что здесь?» «Голуби», — сообщил я. Только что туча голубей врезалась в окна, и поднялся переполох. «Столкновение птичьей стаи с окнами больницы?» Брови Тибики-сана нахмурились ещё сильней. А незадолго до этого погода вела себя странно. Подул дикий ветер... Дождя не было, но выглядело так, будто это место, Юмигаока, внезапно очутилось в центре урагана. Больница оказалась в такой неординарной ситуации из-за того, что сюда привезли учеников класса 3-3, подверженных катастрофам? Немыслимо. Хотелось мне думать, но вспомнив всю ярость и безумие, брушившихся на нас в сентябре катастроф, я понял, что бы тут ни произошло, я не удивлюсь. И это привело меня в ужас. Тибики-сан. Что вы будете делать дальше? Сейчас собираюсь снова подняться наверх. Тогда я с вами. Сумку оставшуюся в палате можно и потом забрать. Лифт сейчас не работает. Лестницу там показал тебе кисан, и мы вдвоём пошли на шестой этаж.